Затянувшаяся прогулка Письмо Победив злого и коварного урфина Джуса, Элли Смит распрощалась со своими верными друзьями. Страшилой, железным дровосеком и львом, и дедушка Чарли снова перевез ее через великую пустыню на сухопутном корабле. Этот корабль поджидал своих пассажиров у черного камня Гингемы и был в полной исправности. Обратное путешествие прошло без приключений, потому что черные камни могли задерживать только тех, кто направлялся в волшебную страну. Возвращаться из нее они не препятствовали. Обнимая вернувшуюся Элли, миссис Анна сказала, «Ну, доченька, ты больше не покинешь нас? Мы так волновались за тебя, так ждали!» А Джон Смит пробурчал, попыхивая трубкой. Да уж, хватит этих волшебных приключений, пора за дел приниматься. В двух милях от нас открылась школа, будешь туда ходить. Дружба с феями и разными чудесными существами приятна, но не заменит образование. Сидя с родными за праздничным столом, одноногий моряк Чарли Блэк похвалился большим изумрудом, полученным в подарок от страшилы мудрого. — Как ты думаешь, Джон, стоящая вещь? — спросил он. Джон Смит осмотрел камень со всех сторон, взвесил на ладони. «Да, я думаю, ювелир отвалит тебе за эту штуку немало звонких монет», — сказал он. «Теперь я исполню свою давнюю мечту», — признался моряк Чарли. «Я куплю себе шхуну и поеду к моим старым друзьям на Куру Куксу. Клянусь ураганом, это славные ребята. Жаль только расставаться с Элли». Чему-то на кораблях не принято работать девчонкам, а то я взял бы ее с собой. У Элли уже заблестели глаза, но миссис Анна сердито обрушилась на брата. Молчи уж, что еще выдумал? Ладно, ладно, сестра, не шуми, вот погощу вас недельку и уеду. Но немало недель прошло, прежде чем Чарли Блэку удалось вырваться от Смитов. Его не отпускала племянница, особенно подружившаяся с моряком во время опасного путешествия в волшебную страну. И все же настал день, когда им пришлось расстаться, и заплаканная Элли проводила дядю до остановки дилижанса. Несколько месяцев Элли ходила в школу, изучала премудрости арифметики и грамматики, а потом наступили летние каникулы. И тут на ферму пришло письмо. Смитом писали редко, и получение письма оказалось для них большим событием. Джон долго вертел в руках конверт, прежде чем распечатать. Взглянув на подпись, фермер радостно воскликнул. — Это от Билла Каннинга. Долго же не подавал о себе весточки мой двоюродный братец. — Читай же, читай скорее, — заторопила мужа миссис Анна. В письме рассказывалось о долгих скитаниях семьи Каннингов по стране. Билл работал рудокопом, убирал фрукты в Калифорнии, строил дорогу, а теперь нанялся в пастухи на ферму в штате Айова. Элли пропускала все эти подробности мимо ушей, но конец письма заставил ее насторожиться. «Пускай твоя дочка Элли приезжает к нам на каникулы», писал Билл Каннинг. Она, небось, не забыла товарища по играм моего долговязого Фредди. Окрестности у нас очень живописные, и ребят прекрасно проведут время». Элли помнила Фреда. Она узнала его лет пять назад, когда Канинги во время одного из своих переездов гостили у них. В памяти Элли сохранился образ голубоглазого мальчишки, год на два старше ее. Он придумывал игры в охотников, в индейцев, в разбойников. Часто эти игры кончались для Элли разбитым носом или разорванным платьем. Но она никогда не хныкала и не жаловалась старшим. «Мама, папа!» — взмолилась девочка. «Отпустите меня Канингом, Фред такой добрый и веселый!» «О, дочка, не сидит с тебе на месте!» — молвил Джон. Родители поворчали, но согласились отпустить девочку воеву. Сборы Элли были недолгими. В рюкзак, тот самый, с которым она путешествовала в волшебную страну, девочка уложила два-три платья, белье, полотенце, кусок мыла, несколько книжек с картинками. Мать приготовила провизию — хлеб, вареную курицу, пирожки, флягу с холодным сладким чаем и, конечно, несколько косточек для Татошки. Разве мог песик остаться дома, когда его хозяйка отправлялась в дальнюю дорогу? Джон Смит отвез Элли и Татошку на станцию дилижансов, поручил их попечению кучера и попрощался с ними. Девочка должна была вернуться через месяц.